Рано утром, когда небо еще отливало темно-сиреневым перламутром, и край солнца только-только показался над заснеженными холмами, Шульгин проделал свой обычный получасовой комплекс силовой гимнастики на свежем воздухе. Он уже закончил упражнение, крепко растерся сухим и жестким снегом и собирался возвратиться в дом, чтобы завершить процедуру горячим душем. Поднявшись на крыльцо... Скользнул взглядом по освещенным розовыми лучами окрестностям и увидел нечто вполне заслуживающее название «Неопознанный летающий объект». Словно сигнальщик, опаздывающий на вахту, он взлетел по скоб-трапу на смотровую площадку, укрепленную между ветвями растущей рядом с домом гигантской сосны, ткнулся бровями в окаменевшую резину окуляров завертел кремольеру стереотрубы, догоняя ускользающую цель, чуть тронул барабан наводки на резкость, и между делениями угломерной сетки на удалении километров в пять вырисовалось некое сооружение, медленно проплывающее курсом с востока на юго-запад на высоте около километра. Более всего наблюдаемый объект напоминал земной дирижабль, однако земное происхождение по известным причинам заведомо исключалось. Первым ощущением Шульгина было такое прозаическое чувство, как досада, от того, что опять сломается налаженный образ жизни. Возникает масса новых вопросов и проблем. Только что все было так обычно и спокойно. «Не обернись он в эту сторону!» Стоял бы сейчас под тугими, обжигающими струями и ни о чем бы не думал. Вот уж воистину, умножая знания, умножаешь скорби. Шульгин выдернул из зажима трубку телефона. Пока разбуженные тревожным звонком колонисты одевались и карабкались наверх, через всю наличную оптику всматривались в артефакт, он, неторопливо удаляясь, растаял в блистающей синеве. Но увидеть все успели достаточно. Обмен мнениями состоялся уже внизу, в библиотеке. «С точки зрения теории вероятности — полный бред», — говорил Шульгин, прижимая к горячему печному кафелю окоченевшие кисти рук. «Сначала пришельцы двух видов, теперь еще и местная цивилизация, да так просто не может быть!» «Теория тут ни при чем», — возразил Левашов и допускает все, что угодно. Не обязательно при вероятности один на миллион делать миллион попыток. Может выйти с первого раза? Точно, кивнул Берестин. Особенно, если не придавать специального значения собственной исключительности. В большой войне для конкретного индивида вероятность быть убитым первым равна единице, деленной на численность действующей армии Даже двух, своей и неприятельской. Однако счастливчик выявляется сразу же, и никого, кроме него самого, это не удивляет. «В вашей теоретической подготовленности я не сомневаюсь», — вновь заговорил Шульгин. «Но меня больше занимает практика. Обнаружили они нас или нет?» «Вряд ли. Белое на белом, среди леса, да и далеко, в общем-то». «Главное, мы их обнаружили. А техника у них не фонтан, дирижабль. Движки как бы не неправые, дымят здорово, а скоростишка не больше полусотни в час». «Это еще ни о чем не говорит», — возразил Левашов. «Ты у нас мог бы увидеть телегу на лесной дороге, а делать из этого выводы...» «Тут есть разница, мне кажется. Телегу увидеть можно, а вот паровоз Стефенсона вряд ли...» Стоп, ребята, делать-то что будем? Шульгин словно опомнился от охватившего всех возбуждения. Думаю, спешить нам особо некуда. Ну, аборигены, ну, полетели по своим делам, впервые, заметим, за полгода. Вполне возможно, еще полгода вторично не прилетят. Так что позавтракать мы вполне успеем. А потом и продолжим военный совет в филях. К середине дня появилась программа действий, лаконичная, но чрезвычайно емкая. Первое. Ввести военное положение. Второе. Принять меры к обороне форта на случай внезапного нападения. Третье. Развернуть широкие разведоперации на предельный радиус. После получения хоть какой-нибудь достоверной информации о разумных жителях планеты вернуться к вопросу о практических действиях.